Глава двадцать Извини, смеяться и вправду не стоило. А затемнение? Мне хотелось тебя защитить. Вообще, я планировал восстанавливаться постепенно, но потом стало ясно, что в твоей жизни что-то назревает, а значит, тебе понадобится защита. Поэтому пришлось позаимствовать еще немного твоей крови, чтобы резко ускорить процесс. Надо сказать это было очень своевременным решением да уж передернула плечами я но почему скорпион дух скорпиона покровитель моего ордена только избранные могли получить высшее признание покровителя и удостоиться чести принимать именно такую боевую форму ясно познавательно что ж а теперь «Сейчас я еще восстановился не до конца», — перебил он. «Я не могу отлучаться от тебя далеко и не могу надолго удерживать плотную форму. Хотя, конечно, ты чувствуешь меня плотным всегда, даже когда я для остальных всего лишь дух. Но когда восстановление будет завершено и у меня появится возможность свободно передвигаться, я займусь твоими врагами. Их не останется ни одного». Он сказал это очень спокойно и оттого очень пугающе. Будто намечал список самых обычных повседневных дел. Купить продукты, прибраться дома, устранить врагов. «Ты опять боишься», — нахмурившись, сказал он. И качнулся вперед. Но сразу же, зашипев, отпрянул. «Перестань! Позволь мне убрать страх!» «Нет!» Ты и вправду меня пугаешь Эргилий, И не пытайся, пожалуйста, больше убрать страх с помощью близости. Теперь, когда я все вспомнила и знаю, кто ты, это только ухудшит ситуацию. Конечно, ты без всяких сомнений сможешь прорваться сквозь сопротивление и на время вновь заставить меня забыть о страхах. Но сначала тебе придется столкнуться с огромным количеством неприятных эмоций, и это будет лишь десятая часть того, что обрушится на тебя позже, когда я вновь приду в себя. «Уверяю, мне будет очень плохо, а винить в этом я буду именно тебя». Он застыл и по виду вполне себе серьёзно начал обдумывать услышанное, а потом заговорил, аккуратно подбирая слова и, как видно, анализируя мою реакцию на них. «Я не собираюсь ни к чему тебя принуждать, но и избавиться от меня не получится». Я сделаю все, чтобы ты перестала бояться и отталкивать меня. Не надо считать меня злом во плоти. Для начала подумай вот о чем. Сейчас ситуация в твоей жизни такая, что тебе в любой момент может понадобиться моя помощь. Да, здесь, в магазине, ты под защитой, но ведь рано или поздно придется выйти. Вот гад, давит ведь на больное. Даже толком возразить ему нечего. «Почему Берегиня не выкидывает тебя прочь?» — спросила я мрачно. Он снова еле заметно улыбнулся, позабавленным моим ворчанием. «Похоже, этот гад даже не сомневается, что добьется своего. ужас ведь в том, что я вряд ли смогу выстоять перед его чарами, если он возьмется за дело всерьез. Даже сейчас тело подло реагирует на его близость. Я был здесь во время ее создания. Моя энергия смешана с твоей. «Берегиня воспринимает меня как неотъемлемую часть тебя». «Ну, конечно. Как все просто, блин. Мне надо все обдумать. И уж прости, твое присутствие этому не способствует. Помни, что ты можешь позвать меня в любой момент, что бы тебе не понадобилось». Он подарил мне очередной пронизывающий взгляд и исчез. «Только вот я точно знала, что это только так кажется». На самом деле он все равно здесь. «И врагов моих не убивай!» — сказала я в пустоту. «По крайней мере, без согласования. А то устранишь кого-то не того, а это может очень сильно меня расстроить». Вместо ответа он слегка провел мне невидимыми пальцами по щеке, будто случайно зацепив уголок рта. «Гад!» Тихий смешок стал подтверждением того, что он почувствовал мое раздражение. В этом сердитом состоянии я выглянула в мир с побережьем и крикнула Церберу, что он может возвращаться, как только захочет, а потом вернулась в магазин. Перед витриной уже толпился обеспокоенно переговаривающийся народ. Меня они пока не видели, так как Берегиня все еще продолжала удерживать непроницаемость витрины для внешних наблюдателей. Что ж, займусь-ка делом, пожалуй. Нет ничего лучше для того, чтобы прочистить мозги, чем работа. Честно сказать, я едва не забыла, что перед тем, как открывать торговлю, мне необходимо сначала согласовывать список товаров с членами совета. Причем Шантар ведь собирался сам обсудить этот вопрос с ведьмой и вампиршей, чтобы определить, кто именно будет отсматривать товар перед продажей. Мы же так и не пришли к решению. Просто все потом так закрутилось, что торговля отошла на задний план. И что делать? А чего думать? Напишу девчонкам и скажу, чтобы сами решили, оповестить ли Шантара на правах членов совета. Они-то лучше разбираются в том, что положено делать, а что не является обязательным. Поэтому просто переложу проблему на тех, кто способен эффективно ее решить. Да, отличная мысль. Быстро черкнув два письма, я заказала у Берегини еще кофе и села ждать. Мои новые подруги явились очень быстро. Народ расступился, пропуская Ракеру с Гюзой. Когда те преспокойно вошли в магазин, у прочих магиков чуть глаза не выпали. Да уж, развлекаю я их тут, как могу. Ни дня без сенсаций. Честно сказать, когда ведьма с вампиршей вошли в магазин, Я на мгновение заколебалась, как мне полагается их встречать. Почему-то казалось, что вчерашняя дружба была вызвана определенными обстоятельствами, а сегодня уже все вернулось в прежнее русло. Но нет. Гюза обняла меня прямо сходу. Вампирша, чуть помедлив, последовала ее примеру, чем безмерно меня удивила. «Я правильно делаю?» Уточнила со исследовательским интересом она, как только выпустила меня из своих медвежьих, а ведь на вид такая хрупкая, объятий. «Подруги так приветствуют друг друга?» «Так», — радостно ответила вместо меня Гюза. «Ну что, принимай поздравления». «С чем?» — не сразу включилась я. «Как это с чем?» — хором удивились подруги. Ты теперь магик. И мне бы очень хотелось узнать, как у тебя так быстро получилось перепрыгнуть через все переходные стадии, учитывая твое состояние на вчерашний день, добавила вампирша с исследовательским интересом меня рассматривая. Не знаю ни одной методики, позволяющей проделать подобное. Я правда магик? Не следа человека. Правда, правда. Не сомневайся. Так что насчет методик? Да никаких секретов. Жители летучего города помогли, за что им спасибо огромное. Они как-то смогли ускорить процесс, представляете? Ого! Какие же полезные существа! Поразились подруги. И не говорите. Как же я рада словами не передать. Осталось только привыкнуть к новому состоянию. Ну да, это дело времени. Мы еще некоторое время возбужденно обсуждали открывающиеся мне теперь перспективы, а потом Гюза уточнила. «Ты говорила, у тебя новый товар? Не терпится его увидеть!» Я принесла им пакет и выложила все на стол. Они увлеченно принялись копаться в поделках, фигурках и прочих изделиях. «А что насчет Шантара?» — уточнила я. «Вы его оповестили?» «Нет еще». Беззаботно отмахнулись вампирша с ведьмой. «Успеется». «Точно? Конфликта не будет?» «Не будет», — заверила Ракира. Нет никаких прописанных правил и законов относительно этой ситуации. А сам Шантар пока вопрос на обсуждение не выносил. Думаю, он надеялся все-таки с тобой подружиться и получить на правах дружбы исключительный доступ к товарам. Принятый в результате обсуждения закон, его тоже поставил бы в рамки. Не только мы потеряли бы право без него выбирать себе накопители до начала продаж, но и он не смог бы делать этого без нас. Понимаешь? Поэтому если мы позовем его, как только определимся с выбором, то и его просьба вроде как будет выполнена, так что, по сути, повода для обиды не будет, и при этом нам не придется отдавать ему самые сильные накопители. Разумно. Признала я. После того, как они отобрали себе по парочке накопителей, мы выпили по чашке чая и лишь потом черкнули письмо Шантару. Занялась этим ракира. Кому как не ей можно было доверить это деликатное дело, учитывая, что она идеально знала все правила и при этом была истинным мастером скользких формулировок, которым невозможно придраться при всем желании. Я аж задумалась о том, чтобы взять у нее пару уроков. Шантар появился еще, кажется, до того, как письмо до конца отправилось. Народ перед витриной упруго оттолкнуло в стороны, а на освободившемся месте возник портал, из которого выбрался недовольный и какой-то взъерошенный глава Совета управления. Мы с Ракирой и Гюзой встретили его у порога. Я выходить не стала, хоть вроде теперь и считалась полноценным магиком, но страх быть схваченной все равно пока еще оставался. Ведь стоит Шантару узнать о том, что я владею силой проводника в другие миры, и он сделает все, чтобы меня заполучить. Проводник для него, надо думать, еще даже намного ценнее, чем человек с энергетически ценной кровью. Конечно, рядом постоянно присутствует невидимый Иргилий, но справится ли он с Шантаром? Кто знает. Силу-то он еще до конца не восстановил. Да и интуиция подсказывает, что его присутствие лучше пока не выдавать. «Впустите?» Выдав самую обаятельную улыбку из возможных, уточнил Шантар. «Нет, но товар, как договаривались, покажу перед продажей». «Не впустите? Почему?» Возмутился он. «Раз остальные члены совета разгуливают у вас по магазину, как у себя дома, то уж я-то точно должен иметь право войти». По магазину разгуливают только мои подруги. Вальтиша, например, там нет. А вас я считаю для себя опасным, поэтому не приглашаю. Возможно, со временем все изменится, и у меня не останется никаких сомнений, что вам можно доверять. Но пока это не так. Будете смотреть товар? Буду. Очень недовольно отозвался демон. Надо сказать, причины для недовольства у него были. В отличие от вампирши и ведьмы, ему пришлось отсматривать товар на виду у горожан, которые контролировали каждый его жест. Как и в прошлый раз, стоило ему попытаться выбрать себе больше двух накопителей, как поднялся ропот. «Я беру накопители на нужды города», — раздраженно рявкнул Шантар. Жители попятились, в гневе он был страшен. Однако кто-то, сверкнув глазами, все же возразил. «Вы в прошлый раз взяли два мощных накопителя, а что-то в городе ничего не улучшилось. Если для города берете, то где изменения?» Смельчака поддержали согласным гулом. Недовольство нарастало. Шантар не зря был во главе Совета управления. Он знал, когда лучше остановиться. Поэтому он забрал два накопителя, кинул подозрительный взгляд на ведьму с вампиршей и уже спокойно ответил. Не все улучшения заметны сразу, но, уверяю, дополнительная энергия идет на благо города. Отчетность будет предоставлена уважаемым жителям на ближайшем массовом сборе. А сейчас я попрошу членов совета проследовать за мной. Нам предстоит закрепить процедуру контроля новых товаров, чтобы не было никаких разногласий. Ага, решил все-таки, что стоит принять какой-то закон на этот счет. «Что ж, пусть». Уверенно раки с Гюзой не позволят ему перейти грань. Шантар следил за этим с таким выражением лица, что я едва не расхохоталась. Похоже, наша дружба здорово действовала ему на нервы. Он аж чуть зубами не скрипел. Когда все трое удалились, я разложил оставшиеся товары на отведенные для них места — и называла Берегине цены, которые следует указать. Эти цены тут же возникли на золотистых табличках. Ну что ж, а теперь сделаем витрину прозрачной. Берегине выполнила мою просьбу. Истомившиеся в ожидании горожане тут же выстроились в очередь. Они не ссорились, из чего я сделала вывод, что очередность была распределена заранее. и снова все было распродано минут за десять. Оставшиеся без товаров горожане принялись настойчиво, но, что немаловажно, вежливо допытываться, когда будет завезена новая партия. Я честно сообщила, что пока неизвестно, но пообещала, что постараюсь с этим разобраться в ближайшие дни. Мол, товар штучный, добывать его не так просто, однако же торговлю я намерена продолжать, так что поводов для волнения нет». В общем-то, покупатели в этот раз вели себя на удивление смирно. Единственное, что пару раз кто-то вслух высказал недовольство в адрес Шантара. В этот момент я вспомнила слова Василия Петровича о том, что одна из целей торговли — заставить горожан защищать меня и магазин. Похоже, это действительно сработало. Что интересно, за все это время Иргели ни разу не дал о себе знать. но я все равно очень остро ощущала его присутствие. А во время разговора с Шантаром я и вовсе готова была поклясться, что он стоит прямо за моей спиной. Пару раз я видела, как Шантар обеспокоенно смотрел куда-то поверх моей макушки, хмурился и передергивал плечами, будто от холода. Похоже, он тоже ощущал тот самый давящий взгляд, о котором, помнится, говорила Ракира. Закончив с торговлей, я попросила Берегиню вновь сделать витрину прозрачной только с моей стороны. Интересно, а чем я буду завтра торговать? Или послезавтра? Очень надеюсь, что к тому времени Василий Петрович уже, наконец, разберется с неизвестным магиком в моем мире. А то вся эта ситуация начала порядком раздражать. Можно, конечно, было бы еще нашить кукол, но ведь я теперь уже не человек, а магик. а магики не делают обереги и накопители. Я заказала у Берегини чашку кофе и выпила ее, задумчиво глядя на улицу. Надо же, как сильно изменилась моя жизнь за последнее время и продолжает меняться так стремительно, что даже нет времени на передышку, не успеваю привыкнуть к одному открытию, как тут же следующее на подходе. Я уже допила чашку до половины, когда перед витриной вновь образовался демонический портал. В этот раз Шантар был совсем один. Честно сказать, у меня мелькнула мысль притвориться, что меня здесь нет. Все равно он меня не видит, ведь Берегиня об этом позаботилась. Но потом я решила все же пообщаться. «Что вам угодно?» Я открыла дверь и привычно остановилась перед проемом, не переступая порога. Шантар отвечать не спешил. Он загадочно улыбнулся, с явным удовольствием осмотрев меня с ног до головы. «Примите поздравления. Признаться, ваша защита работает так, что я не заметил изменений сразу. Однако же теперь я вижу, что изменения заметны даже внешне». «О чем это вы?» «Вы стали магиком, так? До меня дошли слухи?» «Ага». Видимо, видимо, с вампиршей решили поставить его в известность, что теперь ему не стоит рассчитывать сделать из меня бесперебойного поставщика энергии. Ну, да. Неужели внешне так уж заметно? Разница есть. Вы сами увидите, вглядевшись в зеркало. Все-таки внутренняя магия делает черты более гармоничными и яркими. Через пару дней изменения будут еще очевиднее. Вы уже открыли в себе какую-то силу. Наверняка же были проявления. Честно сказать, я напряглась. Ведь нельзя дать ему понять, что пока единственная моя сила — это способность проводника, и других сил нет. Не дождавшись от меня ответа, Шантар продолжил. Обычно человек, становясь магиком, приобретает черты, свойственные одному из наших видов. И знаете, очень важно, что именно досталось вам. Ведь если, допустим, ваша сила окажется демонической, то вы так или иначе будете принадлежать нашему клану. А я, мне кажется, замечал у вас некоторые проявления будто бы демонической силы. Видимо, он имеет в виду все эти затемнения воздуха между нами. Вообще, это сила Эргилия, но Шантар об этом, конечно, знать не может. «Ничего определенного пока сказать не могу», — вывернулась я. «Думаю, позже будет яснее». «Наверняка». К счастью, Шантара вполне удовлетворил ответ. «Ну хорошо, а то не хочется больше развивать опасную тему». «А ведь теперь вам больше не нужно бояться выходить из своего магазина. Так почему бы нам не сходить в ближайшее кафе и не поболтать?» Вы ведь теперь стали частью нашего сообщества, так что должны знать все о том, по каким порядкам оно живет. Позвольте стать вашим личным консультантом. Признаться честно, я давно мечтал провести с вами время наедине. Уверяю, без этих утомительных правил и официоза я очень приятный собеседник».